В Вене за обедом у князя Кауница в 1780 году княгиня Дашкова, порицая страсть Петра к корабельным и другим ремесленным занятиям, как пустякам, недостойным монарха, между прочим, признала своему собеседнику, что если бы Пётр обладал умом великого законодателя, он предоставил бы правильной работе времени постепенно привести к улучшениям, какие он вводил насилием,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 где их искали князь Щербатов и другие люборусы. А в наличной Руси, не тронутой реформы с ее западным просвещением,